Владимир Короленко Купленный мальчик Дом, в котором мы жили, был расположен в узком переулке, выбегавшем на небольшую площадь. К ней сходилось несколько улиц. Две из них вели на к л а н щ е Одна из этих последних называлась «Шоссе». По ней пробегали почтовые пары с подвязанными колокольчиками, и, так как, собственно, наиболее оживленная часть города здесь заканчивалась, то иной раз почтари останавливали лошадей и отвязывали колокольчики. Тогда дальше почта трогалась уже со звоном, который постепенно стихал, все удаляясь и замирая. пока повозка, тоже все уменьшаясь, не превращалась в маленькую точку. Мы с братом часто смотрели от угла нашего переулка или с высоты забора, как исчезали в этой перспективе почтовые повозки, высокие еврейские балагулы, повозки тоже, неуклюжие дилижансы, м н о г о м е с т н ы е кареты для перевозки пассажиров и почты, мужичьи, телеги. у л и ц а это немного подымалось по мере удаления, и потому в с е приближавшееся по ней к центру города, как бы скатывалось вниз. И я е щ е теперь помню чувство изумления, охватившее меня в самом раннем детстве, когда небольшое квадратное пятно выпавшие а в ее перспективе из за горизонта стало расти приближаться и через некоторое время колонны солдат заняли всю улицу заполнив ее топотом тысячи ног и оглушительными звуками оркестра солдаты были в круглых шапочках без козырьков и в кургузах сильно поношенных кафтанчиках офицеры в жестких киверах «С султанами?» Все они шли мерно в ногу, и было что-то суровое в этом размеренном движении. Все кругом говорили, что они возвращаются с войны из-под Севастополя. По шоссе проходили также арестанты, звеня кандалами. Один раз провезли какого-то мрачного человека для торговой казни. и и публичного наказания кнутом на людной площади, на торгу, как говорили в старину. Впереди шел взвод солдат, и четыре барабанщика отбивали суровую мерную дробь. На каждом шагу барабанщиков барабаны приподнимались на их левой ноге, но дробь лилась безостановочно, такая же мерная и зловещая. За ними ехала телега, на которой была воздвигнута высокая скамья, и к ее спинке были привязаны назад руки сидевшего на ней человека. Голова его, ничем не покрытая, была низко опущена и моталась при встрясках на мостовой, а на груди наклонно и села доска с надписью белыми буквами. И вся эта мрачная фигура плыла высоко над толпой, как бы господствуя над стремительным людским потоком. За телегой шел взвод солдат, и бежали густые толпы народа. На площадь, конечно, нас не пустили, но лакей Гандыла, который убежал туда за толпой, рассказывал потом в кухне с большим увлечением, как на эшафоте палач уложил смертоубийцу на кобылу, как расправлял кнут и при этом будто бы приговаривал. — Отец и мать, тебя не учили, так и я тебя научу. Потом вскрикивал, — Берегись, ожгу! И затем по всей площади разносился свист плети и нечеловеческий крик наказываемого. Женщины из нашей прислуги тоже вскрикивали и крестились. Это была, кажется, последняя торговая казнь в нашем городе. Вообще, по длинному прямому шоссе двигалось и в город, и из города много интересного, нового, иногда страшного. Двор наш был уютный и тихий. От больших улиц он отделялся двумя каменными домами, по-местному каменицами. н В одной из этих к а м е н н и ц жили наши домохозяева. квартиры и обстановка которых казались мне верхом роскоши и богатства. Ворот выходили в переулок, и над ними низко свешивались густые ветки старого серебристого тополя. Кучер хозяйской коляски, казавшись очень важным в серой ливрее, въезжая в ворота, всякий раз должен был низко наклонять голову, чтобы ветки не сорвали его высокую шляпу, с позументной лентой и с бантом. Наш флигель стоял в глубине двора, примыкая с одной стороны каменице, н а с другой — к густому саду. Жизнь нашего двора шла тихо, раз заведенным порядком. Мой старший брат был на два с половиной года старше меня. С младшим мы были погодки. От этого у нас с младшим братом установилась, естественно, большая близость. Вставали мы очень рано, когда оба дома еще крепко спали, только в конюшне конихи чистили лошадей и выводили их к колодцу. Иногда нам давали вести их в поводу, и это доверие очень подымало нас в собственном мнении. За к о н ю х а м и просыпались кухарки, и шли за дровами в сарай. В восемь с половиной часов отцу подавали бричку, и он отправлялся в должность. Это повторялось ежедневно и казалось нам законом природы. Каждое утро в суторенах, то есть в угловой комнате подвального этажа хозяйской каменицы, в определенный час происходило неизменно одно и то же явление — Сначала вздрагивал железный засов в ставни, и кто-то выдавливал изнутри болт, которым ставни запирались на ночь. Железная полоса, как живая, отодвигалась, потом падала со звоном, и тогда чья-то рука через форточку окончательно раздвигала ставни. После этого и само окно, приходившееся вровень с землей, раскрывалось. и в нем появлялась голова человека в ночном колпаке. Это был жилец, старый холостяк, пан Уленицкий. Он высовывал свой острый профиль с испанской бородкой и горбатым носом и кидал тревожный взгляд на окна нашего флигеля. По большей части наши ставни еще были закрыты. Убедившись в этом, пан Уленицкий опять нырял в свою комнату, И вскоре на подоконнике появлялась уже вся его небольшая сухая фигурка в ночном колпаке, в пестром халате, из-под которого виднелось нижнее белье и туфли на босую ногу. Кинув еще быстрый взгляд кругом и прикрывая что-то полой халата, он шмыгал за угол, направляясь на задний двор, откуда вскоре возвращался тем же порядком. Мы знали, что его тревожные взгляды относятся главным образом к нашему дому. Он не хотел, чтобы его видела в утреннем неглиже, то есть в небрежной одежде, одна из моих теток, которую он иной раз провожал в костел, в католическую церковь. Над теткой посмеивались, поздравляя ее с женихом. Над Уленицким тоже смеялись и передавали, будто он поднес тетке десяток гнилок груш, в бумажном тюречке и две грошовых конфеты. Фигура у Леницкого в этот утренний час бывала действительно очень непрезентабельна. Халат был з а м ы з г а н и рваный, туфли стоптанные, белье грязно, а усы растрепаны. Нырнув опять в свою комнату, пан Уленицкий принимался приводить себя в порядок. Мы пользовались правым освещенным обычаем, стоять в это время снаружи у открытого окна, причем иной раз из-за нас выглядывала еще личик сестры. Пан Уленицкий ничего не имел против этого и, только приступая к бритью, предупреждал нас, чтобы мы вели себя смирно, так как малейшее нарушение порядка в эту важную минуту угрожает опасностью его жизни. Мы свято исполняли этот договор, и в критический момент... Когда пану Леницкий, взяв себя за кончик носа и выпитив языком щеку, осторожно обходил бритвой усы или подбревал бородку около горла, мы старались даже затаить дыхание, пока он не вытирал в последний раз бритву и не убирал прибор. После этого он умывался, неистово тер шею щеки полотенцем, пудрился, фиксатуарил, смазывал волосы. специальной помадой для приглаживания, и вытягивал кончики усов, и затем скрывался за ширму. Через четверть часа он появлялся оттуда неузнаваемый. Его появление в таком обновленном виде всегда производило на нас сильнейшие впечатления, и ему это было приятно. Иной раз, застегивая на последнюю пуговицу свой аккуратный сюртучок, он взглядывал на нас с заметным самодовольством и говорил «А? Ну? Что? Как?» Наши отношения с паном Уленицким в это время были наилучшими. Мы знали, что он старый холостяк, будто бы ухаживал за каждой барышней, с которой знакомился, и отовсюду получал отказы. Сам он казался смешным со своей козлиной бородкой и тонкими ножками в коротких узеньких брючках. Но все это было безобидно. А процесс ежедневного обновления вызывал не только понятное любопытство, но и некоторое почтительное удивление. Каждый раз это казалось нам маленьким чудом. Однако со временем наши отношения испортились. В один прекрасный день он нашел не совсем удобным для своей жениховской репутации, что у него нет прислуги, вследствие чего он должен сам подметать комнату и ежедневно путешествовать с таинственным предметом под полой халата. Ввиду этого он нанял себе в с л у ж е н и е мальчика Петрика, сына хозяйской кухарки. Кухарка, пани Ромашевская, по прозванию Баба Люба. д ы л а женщина очень толстая и крикливая, а сын у нее был смирный мальчик с бледным лицом и срытым оспой, с т р а д а в ш а й при том же изнурительной лихорадкой. Скупой, как Кощей, Уленицкий дешево уговорился с нею. И мальчик поступил в сутороны. Закончилось это большим скандалом. В один прекрасный день баба Люба, уперев руки в бока, Ругала у Леницкого на весь двор и кричала, что она свою дытыну не даст в обиду, что учить, конечно, можно, но не так. Вот, посмотрите, добрые люди, сполосовал у мальчика всю спину. При этом баба Люба так яростно задрала у Петрика рубашку, что он завизжал от боли, как будто у нее в руках был не ее сын, а сам у Леницки. й Последний сидел в своей комнате, не показываясь на крики сердитой бабы, а на следующее утро опять появился на подоконнике с таинственным предметом под полой. Нам а н объяснил во время одевания, что Петрик — скверный, скверный, скверный мальчишка, и мать у него подлая баба, и что она — дура, а он, у л е н и ц к и й достанет себе другого мальчика еще лучше. Он сердился, повторял слова, и его козлиная бородка вздрагивала очень выразительно. Вскоре он уехал на время в деревню, где у него был жив старик-отец. А когда вернулся, то за ним приехал целый в о з разных деревенских продуктов. И на в о з у сидел мальчик лет д е с я т и о д и н д т и в коротенькой курточке, со с м у г л ы м лицом и круглыми глазами, со страхом глядевшими на незнакомую обстановку. С этого дня мальчик поселился в комнате у Леницкого, убирал, приносил воду и ходил в ресторацию с сутками за обедом. Звали его Мамертом или уменьшительно Мамериком. И вскоре на дворе стало известно, что это сирота, и притом крепостной, которого Не то подарил Уленицкому отец, не то он сам купил себе у какого-то помещика. Знакомство с купленным мальчиком завязать было трудно. Даже в то время, когда пан Уленицкий уходил в свою должность, его мальчик сидел взаперти, выходя лишь за самыми необходимыми делами. Вынести ссор, принести воды, сходить с сутками за обедом. Когда мы при случае подходили к нему и заговаривали, он глядел волчком, пугливо потуплял свои черные круглые глаза и старался поскорее уйти, как будто разговор с нами представлял для него опасность. Мало-помалу, однако, сближение начиналось. Мальчик перестал опускать глаза, останавливался, как будто соблазняясь заговорить или улыбался, проходя мимо нас. Наконец, однажды, встретившись с нами за углом дома, он поставил на землю грязное ведро, и мы вступили в разговор. Началось, разумеется, с вопросов об имени. Сколько тебе лет? Откуда приехал? И так далее. Мальчик спросил, в свою очередь, как нас зовут, и попросил кусок хлеба. Скоро мы стали приятелями. у л е н и ц к и й возвращался всегда в определенное время, как заведенная машина, и мы могли поэтому даже заходить в его комнату, не опасаясь, что он нас застанет. Мы узнали при этом, что наш ежедневно обновляющийся сосед, в сущности, очень злой скарит и мучитель. Он не кормит Мамерика, а только отдает ему вылизывать пустые сутки и грызть корки хлеба, и уже два раза успел его больно выдрать без всякой вины. Чтобы мальчик не сидел даром и не баловался с разными висельниками, урвисами, мы догадались, что под этим лесным названием Уленицкий разумел нас, он задает ему урок щипать перья для подушек и нащипанные перья продает еврейкам. Мы приносили в Америку хлеб, который он съедал с большой жадностью. и пугливые взгляды печальных черных глаз, и г р у с т н о е в ы р а ж е н и е его смуглого лица, и рассказы, и жадность, с какой он накидывался на приносимую нами пищу, все это внушало нам какое-то захватывающее, острое сочувствие к у п л е н н о м у мальчику и злобу против его владыки, которая в одно утро и прорвалась наружу. Беднягам Америк чем-то провинился. и уже накануне его томило предчувствие, что пан его непременно побьет. Наутро к у л е н и ц к и й вышел из-за ширмы не с обычным самодовольным блеском, а с каким-то загадочным выражением в лице. Он был без сюртука, а руки держал за спиной. Остановившись у ширмы, он позвал Мамерика, приказал ему подать что-то, Но как только мальчик робко приблизился у Леницкой с быстротой кошки, схватил его, нагнул, зажал голову в свои колени, спустил штанишки и в воздухе засвистел пучок розок. Мамерик а отчаянно завизжал и забился. В нашей семье нравы вообще были мягкие, и мы никогда еще не видели такой жестокой расправы. Мы за окном тоже завизжали, затопали ногами и стали ругать Уленицкого, требуя, чтобы он перестал бить Мамерика. Но Уленицкий только больше входил в азарт, лицо у него стало скверное, глаза были выпучены, усы свирепо торчали, и Розга то и дело свистела в воздухе. Очень вероятно, что мы могли бы доплакаться до истерики, но тут случилось неожиданное для нас обстоятельство. У Уленицкого на окне были цветочные горшки, за которыми он ухаживал очень старательно. Ближе всех стояла любимая его резида. По внезапному вдохновению наша маленькая сестренка схватила резиду и кинула ее вместе с горшком на пол. Горшок разбился, земля с цветком выпала. «Пан Уленицкий!» — на мгновение столбенел. Потом оставил нам Америка, и не успели мы опомниться, как его бешеное лицо появилось на подоконнике. Мы подхватили сестренку под руки и пустились бежать к своему крыльцу, где и уселись, чувствуя себя безопасными в своих пределах. Пан Уленицкий действительно остановился невдалеке от своего окна и, спрятав розгу за спину, стал нас подзывать сладким голосом, обещая дать нам на мировую по конфетке. Но хитрость была слишком прозрачна, и мы оставались на месте, глядя весьма равнодушно на его лукавые подходы. В этот самый день, или вообще в ближайшее время после происшествия, мы с матерью и теткой шли по улице в праздничный день, и к нам подошел пан Уленицкий. Он был одет повсегдашнему щ е г о л е в а т ы ботинки его сверкали ослепительным блеском, Концы усов торчали, как две проволоки, и в петлице сюртучка был цветок. У меня при его появлении немного дрогнуло сердце, так как я был уверен, что он пожалуется матери на наш дебош. К нашему величайшему удивлению он не только не пожаловался, но еще и, взяв кого-то из нас за подбородок, стал фальшиво сладким голосом расхваливать перед матерью милых деток, с которыми он живет в большой дружбе. Этот неудачный маневр, во-первых, внушил нам большое презрение, а во-вторых, вселил уверенность, что по каким-то причинам Уленицкий скрывает от матери происшедшее между нами столкновение. А скрывает, значит, признает себя виновным. С этой стороны мы почувствовали себя вполне обеспеченными, и у нас началась с Уленицким формальная война. Дети проявляют иной раз удивительную наблюдательность и удивительно ею пользуются. У пана Уленицкого было много странностей. Он был феноменально скуп, не выносил всякой перестановки предметов в комнате и на столе, и боялся режущих орудий. Однажды, когда он весь погрузился в процесс бритья и, взяв себя за кончик носа, выпятил языком п о д б р и в а е м у ю щеку, старший брат отодвинул через форточку задвижку окна, осторожно спустился в комнату и открыл выходную дверь. Обеспечив себе таким образом отступление, он стал исполнять среди комнаты какой-то дикий танец, прыгал, кривлялся, вскидывал ноги выше головы и кричал диким голосом «Гоп-шлёп! Та-на-на!». Стоя за окном, мы с ужасом ожидали, что будет. К нашему величайшему изумлению злополучный кавалер оставался на месте. На его лице не дрогнул ни один мускул. Он также тщательно держал себя за кончик носа, подбревая усы, и также выпячивал языком щеки. т о г д а видя, что процедура бритья находится только в начале, а прервать ее Уленицкий не намерен, мы с младшим братом тоже спустились в комнату и присоединились к неистовой пляске. Это было какое-то детское бешенство. Летели на пол стулья, платья с вешалок, щетки и щеточки. Испуганный Мамерт смотрел на это светопредставление бессмысленно выпученными круглыми глазами. Один пан Уленицкий сохранял полнейшую невозмутимость, задернутой по шею салфеткой, с бритвой в руке и с глазами, скошенными на маленькое зеркальце. И только со всегдашней тщательностью докончив бритье и осторожно положив бритву в футляр, он внезапно сорвался с места и ринулся к розге. Старший брат шмыгнул в открытую дверь, а мы двое кинулись, как испуганные кошки, к окну. Я был уже на подоконнике, когда розга просвистела над самым моим ухом и не больно скользнула вдоль спины. С этих пор пан Уленицкий, садясь бриться, тщательно закрывал окно. Но рамы были старые, а задвижки прилажены плохо. Увидев, что Уленицкий уже приступил к бритью, мы смело подходили к окну, дергали форточку, и тонкими дранками, просунутыми в щель, сбрасывали крючки. Чем это объяснить, я не знаю, вероятно, боязнью режущих орудий. Раз, принявшись за б р и т ь ё Уленицкий уже не мог прервать трудного дела до конца. При наших разбойничьих попытках проникнуть в его святилище он только косил один глаз, и на его застывшем лице проступало выражение тревожной тоски. Когда нам удавалось открыть задвижку, окно с шумом распахивалось, и в комнате старого кавалера начиналась пляска дикарей. В одно утро пан Уленицкий опять появился на подоконнике с таинственным предметом под полой халата. А затем, подойдя к нашему крыльцу, и как-то особенно всматриваясь в наши лица, он стал уверять, что в сущности... Он очень-очень любит и нас, и своего милого Мамерика, которому даже хочет сшить новую синюю куртку с медными пуговицами, и просит, чтобы мы обрадовали его этим известием, если где-нибудь случайно встретим. Оказалось, что купленный мальчик исчез. В тот же день вечером младший брат таинственно вызвал меня из комнаты и повел в сарай. В сарае было темно, но брат смело пошел вперед и, остановившись на середине, свистнул. Сначала все было тихо, потом что-то зашевелилось в углу среди дров, и к нам вышел мамерик. Оказалось, что он устроил себе между кладью дров и стенкой что-то вроде норы. И живет здесь уже двое суток. Он говорил, что жить — ничего, можно, только хочется есть. И по ночам сначала было страшно, а теперь привык. На наше сообщение о любви у Леницкого и курточки он ответил решительно. — Не пейду. Лучше утоплюся у крыныцей. — В к о л о д ц С т е х пор у нас явилась своя тайна. По вечерам мы приносили Америку есть и вместе выходили гулять в укромных уголках двора. Это продолжалось еще несколько дней, пока мать не заметила наших многозначительных перешептываний. Она расспросила нас обо всем и рассказала отцу. В мальчике приняли участие старшие... и пан Уленицкий вызывался для каких-то объяснений даже наверх к хозяйке, пане Калиновской. Нравы на нашем дворе были довольно патриархальные, и всем казалось естественным, что хозяйка, домовладелица, вызывает жильца для объяснений, а может быть и для внушения. Мы тщательно хранили тайну убежища, так как... Крепко поклялись, что не выдадим ее никому на свете. Поэтому, когда наверху были выработаны с Уленицким условия капитуляции, то переговоры велись через нас. Мамерик, наконец, порешил сдаться, а власть Уленицкого была общественным мнением ограничена. Всему двору было известно, что п а н я Калиновская погрозила Уленицкому выгнать его из суторен. Через некоторое время, однако, он и сам куда-то внезапно уехал. Купленный мальчик исчез навсегда где-то в широком неведомом мире, и дальнейшая судьба его нам осталась неизвестна.